издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. О Генри! Короли и капуста. От переводчика. Морж и плотник гуляли по берегу. У берега они увидели устриц. Им захотелось полакомиться, но устрицы зарылись в песок, и глубоко сидели в воде. Морж, чтобы выманить их из засады, предложил им пойти прогуляться. — Приятная прогулка, приятный разговор, — соблазнял он простодушных устриц. Те поверили и побежали за ним, как цыплята. — Давайте же начнем, — сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. Пришло время потолковать о многих вещах, о башмаках, о кораблях о сургучных печатях, о капусте и о королях. Но, несмотря на такую большую программу, рассказ Маржа оказался очень коротким. Скоро слушатели все до одного были съедены. Эту печальную балладу знают решительно все англичане, так как она напечатана в их любимейшей детской книге «Сквозь зеркало», которую они читают с раннего детства до старости. Сочинил ее Льюис Кэрролл, автор «Алисы в волшебной стране». Книга «Сквозь зеркало» есть продолжение Алисы. Повторяем. Морш ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях, ни о сургучных печатях, ни о королях, ни о капусте. Вместо него сделал это О'Генри. Он так и озаглавил эту книгу «Короли и капуста» и принял все меры к тому, чтобы выполнить обещание Марра. В ней есть глава корабли, есть глава башмаки, в ней уже во второй главе фигурирует сургуч, и если чего в ней нет, так только королей и капусты. Не потому ли именно эти слова поставлены в заглавие книги? Но автор утешает нас тем, что вместо королей у него президенты, а вместо капусты — пальмы. Сам же он, плотник, меланхолический спутник моржа, и свою присказку ведет от лица плотника. Присказка плотника Вам скажут в Анчурии, что глава этой утлой республики президент Мирафлорес, погиб от своей собственной руки в прибрежном городишке Коралео что именно сюда он убежал, спасаясь от невзгод революции, и что казенные деньги, сто тысяч долларов, которые увез он с собой в кожаном американском саквояже на память о бурной эпохе своего президентства, так и не были найдены во веки веков. За один реал любой мальчишка покажет вам могилу президента. Эта могила на окраине города, у небольшого мостика над болотом, заросшим мангровыми деревьями. На могиле в головах простая деревянная колода. На ней кто-то выжег каленым железом. Рамон Анхель де лас Крусес и Мерафлорес, президенте де ла республика де Анчуриа, да будет ему судьею Господь. В надписи сказался характер этих легких духом и незлобивых людей. Они не преследуют того, кто в могиле. Да будет ему судьею Господь. Даже потеряв 100 тысяч долларов, о которых они все еще продолжают вздыхать, они не питают вражды к похитителю. Незнакомцу или заезжему человеку жители Коралю расскажут о трагической кончине своего бывшего президента. Они расскажут, как он пытался убежать из их республики с казенными деньгами и донной Изабеллой Гильберт, молодой американской певичкой как пойманный в Коралео членами оппозиционной политической партии, он предпочел застрелиться, лишь бы не расстаться с деньгами и сеньоритой Гилберт. Дальше они расскажут, как Донна Изабелла, почувствовав, что ее предприимчивый челнок намели, что ей не вернуть ни знатного любовника, ни сувениров сто тысяч, бросил якорь в этих стоячих прибрежных водах, ожидая нового прилива. Еще вам расскажут в Коралео, что скоро ее подхватило благоприятное и быстрое течение в лице американца Франка Гудвина, давнего жителя этого города, негацианта, создавшего себе состояние на экспорте местных товаров. Это был банановый король, каучуковый принц, герцог кубовой краски и красного дерева, барон тропических лекарственных трав. Вам расскажут, что сеньорита Гилберт вышла замуж за сеньора Гудвина, через месяц после смерти президента. И таким образом, в тот самый момент, когда фортуна перестала улыбаться, отвоевала у нее вместо отнятых этой богиней даров новые, еще более ценные. Об американце Франке Гудвине и его жене здешние жители могут сказать только хорошее. Дон Франк жил среди них много лет и добился большого почета его жена стала, без всяких усилий, царицей великосветского общества, поскольку таковое и имеется на этих непритязательных берегах. Сама губернаторша, происходящая из гордой кастильской фамилии Монтелеон и Долоросады, Лос-Сантос и Мендес, и та считает за честь развернуть салфетку своей оливковой ручкой, украшенной кольцами, за столом у сеньоры Гудвин. Если в вас еще живут суеверия севера, и вы попробуете намекнуть на то недавнее прошлое, когда миссис Гудвин была опереточной дивой и своей бестрепетно бойкой манерой увлекла немолодого президента, если вы заговорите о той роли, которую она сыграла в прегрешениях и гибели этого сановника, жители Кораллио, как истые латинине, только пожмут плечами, и это будет их единственный жест. Если у них и существует предвзятое мнение в отношении сеньоры Гудвин, это мнение целиком в ее пользу, каково бы оно ни было в прошлом. Казалось бы, здесь не начало, а конец моей повести. Трагедия окончена. Романтическая история дошла до своего апогея, и больше уже не о чем рассказывать. Но читателю, который еще не насытил своего любопытства, Покажется, пожалуй, поучительным всмотреться и поближе в те нити, которые являются основой замысловатой ткани всего происшедшего. Колоду, на которой начертано имя президента Мера Флореса, ежедневно труд песком и корою мыльного дерева. Старик Метис преданно ухаживает за этой могилой со всей тщательностью прирожденного лодыря. Широким испанским ножом Он выпалывает сорные растения и пышную сочную траву. Своими загрубелыми пальцами он выковыривает муравьев, скорпионов, жуков. Ежедневно он ходит за водой на площадь к городскому фонтану, чтобы окропить дерн на могиле. Нигде во всем городе ни за одной могилой не ухаживают так, как за этой. Только, высмотрев тайные ники. Выясните себе, почему этот старый индеец Гальвис получает по секрету жалование за свою нехитрую работу? И почему это жалование платит Гальвису такая особа, которая и в глаза не видала президента, ни живого, ни мертвого? И почему чуть наступают сумерки, эта особа так часто приходит сюда и бросает издалека печальные и нежные взгляды на бесславную насыпь? О стремительной карьере Изабеллы Гильберт вы можете узнать не в Коралию, а где-нибудь на стороне. Новый Орлеан дал ей жизнь и ту смешанную испано-французскую кровь, которая внесла в ее душу столько огня и тревоги. Образование она почти не получила, но выучилась каким-то инстинктом оценивать мужчин и те пружины, которые управляют их действиями. Необыкновенная страсть к приключениям, к опасностям и наслаждениям жизни была свойственна ей в большей мере, чем обычным заурядным женщинам. Ее душа могла порвать любые цепи. Она была Евой, уже отведавшей запретного плода, но еще не ощутившей его горечи. Она несла свою жизнь, как розу у себя на груди. Из всех бесчисленных мужчин, которые толпились у ее ног, она, говорят, снизошла лишь к одному. Президенту Мирофлоросу, блестящему, но неспокойному правителю Анчурийской республики, отдала она ключ от своего гордого сердца. Как же это так могло случиться, что она, если верить туземцам, стала супругой Франка Гудвина и зажила без всякого дела дремотную, тусклую жизнью? Далеко простираются тайные нити через море к иным берегам. Если мы последуем за ними, мы узнаем, почему сыщик Одей по прозванию Каратыш, служивший в колумбийском агентстве, потерял свое место. А чтобы время прошло веселее, мы сочтем своим долгом и приятной забавой прогуляться вместе с Момусом под звездами тропиков где некогда, печально суровая, гордо выступала мельпомена. Смеяться так, чтобы проснулось эхо в этих роскошных джунглях и хмурых утесах, где прежде слышались крики людей, на которых нападают пираты, отшвырнуть от себя копье и тесак и кинуться на арену, вооружившись насмешкой и радостью, из заржавленного шлема романтической сказки извлекать благодатную улыбку веселья, Сладостно заниматься такими делами под сенью лимонных деревьев на этом морском берегу, похожем на губы, которые вот-вот засмеются. Ибо живы еще предания о прославленных испанских морях. Этот кусок земли, омываемый бушующим Карибским морем и выславший навстречу ему свои страшные тропические джунгли, над которыми высится заносчивый хребет Кордильер, и теперь еще полон тайн и романтики. В былые годы повстанцы и будили отклики среди этих скал на побережье, работая мечами и кремневыми ружьями в зеленых прохладах и снабжая обильной пищей вечно кружащихся над ними кондоров. Эти триста миль береговой полосы, столь знаменитой в истории, так часто переходили из рук в руки, то к морским бродягам, то к неожиданно восставшим мятежникам, что едва ли они знали хоть раз за все эти сотни лет, кого называть своим законным владыкой. Писару, Бальбоа, сэр Фрэнсис Дрейк и Боливар сделали все, что могли, чтобы приобщить их к христианскому миру. Сэр Джон Морган, Лафит и другие знаменитые хвостуны и громилы Терзали их и засыпали их ядрами во имя Сатаны Аваддона. Тоже происходит и сейчас. Правда, пушки бродяг замолчали. Но разбойник-фотограф, специалист по увеличению портретов, но щелкающий кодаком турист и передовые отряды благовоспитанной шайки факиров вновь открыли эту страну и продолжают ту же работу. Торгаши из Германии, Сицилии, Франции выуживают отсюда монету и набивают ею свои кошельки. Знатные проходимцы толпятся в прихожих здешних повелителей с проектами железных дорог и концессий. Крошечные и опереточные народы забавляются игрою в правительство, покуда в один прекрасный день в их водах не появляется молчаливый военный корабль и говорит им «Не ломайте игрушек». И вслед за другими приходит веселый человек, искатель счастья с пустыми карманами, которые он жаждет наполнить, пронырливый смышленый делец, современный сказочный принц, несущий с собою будильник, который лучше всяких поцелуев разбудит эти прекрасные тропики от тысячелетнего сна. Обычно он привозит с собою трилистник и кечливо водружает его рядом с экзотическими пальмами. Он-то и выгнал из этих мест мельпомену и заставил комедию плясать при свете рампы Южного Креста. Так что, видите, нам есть о чем рассказать. Пожалуй, неразборчивому уху Маржа эта повесть полюбится больше всего, потому что в ней, вправду, есть и корабли, и башмаки, и сургучи, капустные пальмы и, взамен королей, президенты. Прибавьте к этому щепотку любви и заговоров, посыпьте это горстью тропических долларов, согретых не только пылающим солнцем, но и жаркими ладонями искателей счастья, и вам покажется, что перед вами сама жизнь, столь многословная, что и болтливейший из моржей утомится.